Глава сорок пятая Мира вошел в кабинет. Первое время после смерти родителей он частенько сидел в этой комнате вместе с дядей Дракомором, рылся в папиных вещах и просматривал письма и сувениры. Иногда дядя открывал маленькую черную коробочку и вынимал оттуда обручальные кольца, сверкавшие в свете камина. Он рассказывал Мира и истории о его отце. Они всегда начинались так Много-много лет назад Когда звезды были старыми, а луна молодой Мира казалось будто в языках пламени мелькают знакомые тени Он очень любил такие вечера Но в последние годы мир привык остерегаться дядиного кабинета Сюда его вызывали каждый раз, когда он делал что-то не так Мальчик не мог избавиться от ощущения, что его дядя с каждым днем все больше и больше любит свою коллекцию и все меньше любит его. Когда Мира однажды поймали за воровством из кухни, дядя уволил его любимую кухарку. Когда Мира случайно разбил бесценный чайник, ему пришлось целый месяц провести в одиночестве в своей башне. А когда Мира не смог улучшить свои результаты по алгебре, Его учителя сослали за горы, и с тех пор больше никто о нем не слышал. За дверью кабинета стояли два стража. Они впустили Мира внутрь, и ему, как обычно, пришлось протискиваться мимо дядиных сокровищ. Но то, что он увидел, заставило его удивиться. Дядя Дракомор был не один. Он сидел за столом, а за его спиной стояла женщина, которую принц видел впервые в жизни. Обычно дядиными посетителями были замшелые старые аристократы с обвисшими усами, но даже им никогда не позволялось входить в кабинет. При виде мира женщина вопросительно вздернула бровь, словно говоря, «А ты кто такой?» «Позвольте вас представить», — сказал король, — «Мирослав, это Онежка мазанар Женщина кивнула. «Онежка — это сын моего покойного брата». У женщины были жёлтые волосы и миндалевидные глаза. «Симпатичная», — подумал Мира. «Интересно, дядя думает так же?» Должно быть, он засмотрелся на гостью, потому что король сказал. «Ну же, Мирослав, поклонись даме!» «Что она делает в твоём кабинете?» — вырвалось у Мира. «Мирослав!» — вскричал король. «Все хорошо», — сказала женщина. «Мирослав, с сегодняшнего дня мы с тобой будем часто видеться». Онежка вышла из-за стола и медленным, уверенным шагом приблизилась к Миро. Она наклонилась, чтобы их лица оказались вровень. Глаза у нее были необыкновенного оттенка синевы, почти фиолетовые. мира не мог оторвать от них взгляд, но женщина не смотрела ему в лицо. Ее удивительные глаза были прикованы к его тунике, сшитой из того же материала, что и большая часть его одежды, из темно-синего бархата, расшитого золотыми звездами. «Прелестная вещица», — промурлыкала женщина, легонько касаясь края его рукава. Мира не знал стоит ли поблагодарить ее за комплимент. Она обращалась, как будто не к нему. «Что такое?» — спросил король. «Я говорю, какая прелестная одежда у вашего племянника вы не находите?» «Да, конечно, весьма нарядная». Женщина вернулась к столу, и Миро вдруг осознал, что все это время он стоял, затаив дыхание. Наклонившись, она зашептала что-то на ухо королю, и теперь он тоже уставился на тунику принца. «Я... я могу зайти позже», — пролепетал Миро. «Нет-нет, Мирослав», — остановил его король, — «выкладывай, зачем пришел?» Мира набрал в легкие побольше воздуха и на одном дыхании выпалил свой рассказ. «Прошлой ночью я шел по коридору в западном крыле по тому самому, где большой гобелен, и...» «Да, мой мальчик, я знаю, к чему ты ведешь. Я кое-что там нашел и подумал, не ищете ли вы этот предмет?» Он сунул руку в карман и достал черную коробочку. «Что это?» — рявкнул Дракомор. Мира положил коробочку на стол, чтобы дядя мог ее рассмотреть. «Кольца? Это не те, что пропали?» — спросил Мира, старательно изображая невинность. Женщина склонилась над плечом Дракомора, и тот передал ей коробочку. Она надела маленькое кольцо на свой палец. Мира захотелось остановить ее. «Что скажете?» — спросила женщина, протягивая руку королю. «Будто сделано специально для вас!» — ахнул король. Великолепно! Он снова посмотрел на Мира. «Что с тобой, мой мальчик? Неужели ты не узнал обручальные кольца своих родителей?» Мира стиснул кулаки. Ему хотелось, чтобы эта чужая женщина немедленно сняла о мамино кольцо. «Твой дядя задал тебе вопрос», — пригрозила Онежка. Мира помотал головой. Король закатил глаза. «Раз уж ты здесь, я тоже, пожалуй, кое-что тебе скажу». Женщина положила руку на плечо дракомора. Кольцо сверкнуло на ее пальцы. «Мы с Онежкой собираемся пожениться». Наступила тишина. Взрослые ждали ответа Миру. Я полагаю, приличие требует сказать «поздравляю», — заметил король. Миру пытался выдавить поздравление, но слова застревали в горле, как рыбья кость. В скором времени мы объявим о свадьбе слугам. Но я полагал, ты должен узнать об этом первым. «Разве это не замечательно?» — спросила женщина. «У тебя снова будет мать». Дракомор вынул из коробочки второе кольцо. и поднес его к свече. Мира впился ногтями в ладони. «Я пойду», — сказал он. Но взрослые о чем-то возбужденно зашептались, словно забыв о его присутствии. Принц бесшумно повернулся, и, пройдя между огромным камнем и окаменевшей головой тролля, вышел из кабинета.